жила была сказка Владимир Иванович Даль Лиса, лапотница зима темнеет уже на небе тучи плывут по полю снежком порошит а по дорожке леса идет. Ай, холодно как. А, пусть того, голодно. Найди в зубчику перекусить. Что это за шмутка лежит? А? Лапоть старый. Что ж, выну поры на поток, пригодится. Взяла лапоть в зубы и пошла далее. Приходит в деревню, стучится первую избу Кто там? Это я, добрый человек Лисичка-сестричка Пусти переночевать У нас и без тебя тесно Что мне? Много ли надо? Сама лягу на лавку А хвостик под лавку и вся тут Ладно уж, заходи Мужичок, мужичок Спрячь мой лопаток Ну ладно, давай Кину его под печку, там не затеряется. Вот легли все спать. Лиса на лавочку, а хвостик спустила под лавочку. Ночь прошла, стало светать, люди проснулись, старуха затопила печь, а старик стал снаряжаться в лес, по дрова. Проснулась и лисица. Мой Ой Нету Как это нету? Да вон, под печкой Сам посмотри О, и впрямь нету А ведь помню, клал Ой, ой-ой-ой Обидел старик Поживился моим добром Мой лопаток Стыдно стало хозяевам Пожалели они лису Эх, нехорошо получилось Вон как убивается И что про нас люди станут говорить Лису беззащитную скажут обобрали Ограбили Ой, надо ее как-нибудь ублажить Успокоить бедную Лисонька, лисонька, а вот тебе молочко да зачем мне ваше молочко? М -м -м. Лопоток мой, лопоток М -м -м. Родной лопоток ой. а еще есть Вот, вот тебе еще и хлебушка покрошу Да зачем мне ваш хлебушек? Ой, кроши, крошит Лопоток мой, лопоток Я его так любила Как я его берегла И, и не побрезгуй хлебом солью Вот тебе яичница Лопоток мой, лопоток мой, лопаток. Родной мой лопаточек Лопаток Больше не могу без него Лопаток Ты прости нас, лисенька, Вот возьми курочку с собой Ладно Ладно Положи в мешок Мешок-то у вас есть? Ну, как-нибудь Взяла лиса мешок с курочкой Простилась с хозяевами И пошла своим путем дорогой Лисичка-сестричка Темной ночкой Темной ночкой Шла голодной воу, воу, воу. Она шла и шла Нашла В люте снесла Добрым людям Сбыла Залапать Курочку Взяла